Глава 25. Творческий кризис. Вы его или он вас? Авторы — люди творческие и, как правило, эмоциональные. Чувствительность, склонность переживать, брать близко к сердцу, мнительность, увы, играют с ним злую шутку. Писатели часто подвержены кризисам хандре, когда не хочется открывать начатую книгу, когда вообще не хочется больше ничего писать, когда хочется удалить написанное и спрятаться от мира. У кризиса могут быть как внешние причины, так и внутренние. Самое первое, что нужно сделать, это понять, почему вы не хотите писать, что случилось на самом деле, поисследовать себя, что произошло. Давайте разложим все по полочкам. Внешние причины кризиса. Критика. Объективная и необъективная. Нападки, чувство никчемности и незначительности. Что делать? Первое перечитать главу, на которую вам дали критику, взглянуть на нее свежим взглядом, дать прочитать кому-то на стороне, чтобы получить другую обратную связь. Второе — разобраться, почему именно этот человек так повлиял на ваше самочувствие, что в критике такого особенного, чем именно зацепил вас его комментарий, на какую больную мозоль он надавил, что вы отреагировали, какое ваше убеждение о себе самом критик подверг сомнению. Если бы бомж сказал вам то же самое, вы бы отреагировали так же или нет? Стресс, давление, смерть близкого человека, увольнение с работы — все ваши книги слили на пиратке. Что делать? Первое. Принять, что стресс есть. Второе. Увидеть, чему стресс учит, чем он вам помогает. Вдруг он единственное, что позволяет вам немного передохнуть. Третье проанализировать, что вы не предусмотрели в жизни и что можно сделать на будущее, чтобы убрать подобный стресс. Четвертое. Увидеть, какие возможности дал стресс, чему вас научил, что помог изменить в жизни, как научил действовать иначе. Пятое. Если стресс можно снизить, убавить или убрать, дало его. Кризис в социуме, война, обесценивание денег. Вы понимаете, что нужно искать вторую работу, а не писать. Что делать? Первое. Разобраться, как вы можете заново структурировать текущую деятельность, чтобы оставить в ней время для творчества. Сколько минут вы теперь можете уделять писательству в день? Предположим, вы не можете дать ему два часа каждый день, но два часа раз в неделю вполне. Второе. Поисследовать, какие чувства мешают вам писать. Если задуматься, творчество — это увлекательный безопасный мир, в котором как раз удобно прятаться от страшной жизни. То есть, по идее, должно быть наоборот. Вам должно хотеться убежать в свой уютный мирок. Что тогда мешает? Возможно, мешает чувство вины или вылез страх, что пора мобилизоваться, а не книжки писать. Как я могу писать, когда такое вокруг происходит? Третье. Вернуть себе ответственность, только за свою жизнь и за жизнь детей, если те еще маленькие. Вина — чувство, навязанное социумом. Ваша жизнь — ваша зона ответственности, а жизни других людей — их зона ответственности. Не делайте других абсолютно беспомощными. Это не дает им никакой пользы. В случае со страхом задумайтесь, что сейчас важнее. Если действительно время мобилизоваться и найти вторую прибыльную работу, что ж, значит такое время. Вы всегда можете писать по выходным или по пути на работу. Вариантов много. Времена изменятся, и вы сможете больше уделять времени творчеству. Внутренние причины кризисов. Болезнь, усталость. Что делать? Первое. Спросить себя. Творчество дает мне сейчас отдых, спокойствие, вдохновение или, наоборот, только забирает силы? Второе. Если силы забирает, то что можно сделать, чтобы писательство давало силы? В какой формат его перевести? Что приятного добавить в процесс? Написанием чего именно заняться? Что из писательского процесса сейчас меня расслабит, успокоит, наполнит энергией? Может, план новой книги? Может, поиск полезной информации по сюжету? Не понимаете, куда двигаться в писательстве дальше? Что делать? Первое. Позволить себе отдых, уединиться, задать вопрос, куда я хочу двигаться дальше. Второе. Что можно для этого сделать? Есть ли у меня подобный опыт? У кого он есть? Где можно подсмотреть, как люди приходят туда, куда я хочу прийти? Найти тех, кто уже прошел похожий путь, изучить их книги, социальные сети. Если это возможно, написать им и спросить. Составить вдохновляющий план действий на основе замеченного. Если написанное не дает энергии, вернитесь к пункту про усталость. Чем больше вы в момент кризиса становитесь ближе к себе, разговариваете с собой, почему так, что беспокоит, а что именно в этом беспокоит, тем быстрее вы найдете выход. Ошибка пытаться проскочить кризис, заглушить его, отмахиваясь как от надоедливой мухи. Идите внутрь, анализируйте, отыщите много сокровищ. Кризис середины текста. Что делать, если не пишется? Первое. Перечитайте еще раз план романа. Возможно, вы где-то забуксовали по сюжету и достаточно всего лишь добавить в текст несколько новых эмоциональных витков. Второе. Устройте себе небольшой отдых на несколько дней, чтобы отвлечься от текста и перезагрузить нервную систему. А затем перечитайте последние главы романа, чтобы заново влиться в текст. Третье. Поговорите с собой откровенно, что вас останавливает, что мешает продолжить, что сейчас настолько беспокоит, что нет сил на текст. Решите проблемы, которые мешают спокойно писать. Писательский совет. Семь советов от Алины Углицкой. Первое. Четко знать, зачем и для чего ты пишешь. Если для души, то наслаждайся процессом, и пусть тебя не волнует количество читателей или денег. Обязательно найдутся единомышленники, и кто-то из них, возможно, даже отблагодарит рублем. Но если цель — деньги, тогда забудь про душу и пиши то, что сможешь продать. То есть, исходя из формулы «книга — это товар, автор, продавец, читатель, покупатель». Покупатель платит за то, что нужно ему, а не за то, что нужно продавцу. Второе. В любом из этих двух вариантов пиши то, за что совесть будет спокойна. Чтобы не краснеть за свои нетленки, не скрываться от друзей и родни. Писатель — это звучит гордо. Пусть семья гордится тобой. Третье. Прочитай «Миссию писателя на фигбуке. Книга фанфиков» и сделай вывод. Четвертое. Будь готов к неудачам. Они есть даже у состоявшихся авторов. Причем чем выше автор взлетел, тем болезненнее у него неудача. Но не неважно, сколько их будет, важно идти к своей цели. Если ты не готов подниматься снова и снова, то лучше вообще не начинай. Пятое. О критике. Запомни, Достоевский тоже не всем заходит, но это не помешало ему стать классиком и остаться им до сих пор. Шестое. Я считаю, что целесообразнее развивать личный бренд, делать имя, а не пытаться срубить бабла на популярных тегах, хотя одно не исключает другое. Новому автору советую выбрать свой жанр и работать в нем, начать с серии или цикла. Пусть даже книги будут про разных героев, но объединить одним миром и второстепенными связями. Это хорошо для популяризации каждой новой книги. Даже теги могут быть одинаковые. Седьмое. Изучать маркетинг и таргет. Хотя бы для того, чтобы трезво оценивать работу нанятого таргетолога, а не требовать от него невозможного. Потому что таргетолог всего лишь ведет людей на вашу книгу. Но никакая реклама не заставит человека купить то, что ему не нравится. Восьмое. Творческий кризис. Если будете ждать вдохновения, то никогда ничего не напишите. Писательство — это труд. И самое сложное в нем это сесть, и заставить себя писать. А вдохновение, как аппетит, приходит во время еды, то есть в процессе. Поэтому следует отрастить себе железную попу, от нее пользы больше, чем от музы. А чтобы не перегореть, надо четко осознавать свои силы и не делать больше, чем можешь. Алина Углицкая. Современная писательница, автор популярных произведений в жанрах романтического фэнтези, любовной фантастики, приключений, магического детектива и бытового фэнтези. На ее счету около 40 произведений, часть из них в соаторстве, многие из которых стали бестселлерами на сайтах Litres и Литнет. Автор сотрудничает с издательствами АСТ и Т8. Большинство романов можно также найти в аудиоформате. Книги Алины Углицкой отличаются динамичным сюжетом и легким слогом. Каждый роман автора — это сказка, в которой есть место для настоящих чувств и настоящих героев. Психоупражнение 97. Хороший год. Вспомните свои последние кризисы. Слово стоит в кавычках, потому что это могут быть не совсем привычные кризисы. Сейчас ваша цель попрактиковаться в самопомощи. Кризисом могут быть как просто апатия непонятной причины, так и язвительная критика вашего коллеги, после которой вы пару дней приходили в себя. Это микрокризисы, на которых удобно практиковать навык. Возьмите первую ситуацию и задайте себе вопросы. Первое. Что произошло? Вспомните ситуацию. Второе. Как вы увидели ситуацию с вашей стороны? Что это вообще было? Что вы почувствовали в этот момент? Что именно вас задело? Третье. Как можно было бы увидеть ситуацию со второй стороны? Или со стороны наблюдателя? Как бы вы охарактеризовали события с другого ракурса? Четвёртое. Вернитесь обратно в себя. Как вы думаете, почему возникла эта ситуация? Как вы могли повлиять умышленно или неумышленно на то, что она произошла? В чем может быть ваша ответственность? Пятое. Чему вас научила эта ситуация? Какие выводы вы сделали? Как теперь будете поступать? Ваши новые правила. Шестое. Вопрос со звездочкой. Почему вы сами хотели, чтобы эта ситуация произошла? Чем она вам выгодна? Чем она для вас полезна? Психоупражнение 98. Ангелы и демоны. Люди реагируют на кризисы по-разному. Одни выносят мозг родным, им нужно выговариваться мужу, маме и всем подругам по три раза, другие тихо уходят в зависимость, сначала скупают три коробки пирожных в кофейне, а затем заказывают доставку из магазина чего-нибудь погорячее. Цель этого упражнения – выявить ваши губительные модели поведения и поменять их на более полезные и вдохновляющие. Конечно, можно и дальше выгружать эмоции на родных, но всегда стоит попробовать и другие варианты. Вдруг они понравятся вам больше, и вы почувствуете себя лучше. Припомните и проанализируйте, как обычно вы реагируете на неудачи. Вычислите триггер, который словно шепчет вам, как все задолбало, не хочу ничего решать, надо запереться дома и смотреть все выходные сериалы, не просыхая. Всегда есть спусковой крючок, после которого ваши демоны, какими милыми бы они ни казались, вырываются наружу. Когда вы нашли триггер, подцепите его пинцетом и положите под лупу. Исследуйте, откуда он взялся. Первое. Кто показал вам, что нужно так решать проблемы? Второе. Кто реагировал похожим образом в вашем детстве? Третье. Когда вы начали так реагировать на проблему? Что тогда происходило в вашей жизни? Четвёртое. Как по-другому можно отреагировать? Найдите пять способов, как еще можно отреагировать. Какие другие модели поведения можно попробовать и использовать, при этом никого не убив? Пропишите, вы же автор, коллега, сценарии «Новых моделей поведения». Не один новый вариант, а хотя бы пять. Пять ваших клонов, поймав триггер, теперь ведут себя иначе. Они меняют траекторию движения привычной модели и приходят к другой развязке. Когда у вас будет пять готовых сценариев, проиграйте их вживую. Попробуйте в реальность пока механически, как актер, использовать другой вариант. Выберите способ, который показался вам самым вдохновляющим. В следующем упражнении – Вас ждет дополнительный бонус к практике. Психоупражнение 99. -е. Особо опасен. Еще один нюанс, который поможет вам разобраться, почему вы уходите в ту или иную вредную модель поведения. У каждого из нас есть свои уникальные потребности. Наверное, многие из вас читали книгу «Пять языков любви» Гэри Чепмена. «Для одного любовь — это подарки, для другого — совместный досуг, для третьего — прикосновения» так и в других областях. Для одного в работе на первом месте деньги, для другого радость того, что он меняет жизнь людей к лучшему. Нами движут уникальные потребности, и наш способ отреагировать на проблему тоже зависит от потребностей. Если вам жизненно необходима поддержка других людей, то вы можете им по три раза рассказывать одну и ту же ситуацию, пытаясь найти этим способом как можно больше поддержки. Другому поддержка даром не нужна. Он сам себя поддержит так, что можно позавидовать. Но ему позарез нужно спокойствие и уединение, чтобы его никто не трогал. Поэтому наш второй товарищ в моменты неудач почти что забивает двери досками, отключает телефоны и выходит из квартиры только, чтобы забрать еду из доставки, обязательно предварительно оплатив товар, чтобы нужно было как можно меньше общаться с другими людьми. Например, я такой товарищ. Если вы знаете, что именно вам нужно от других людей, что на самом деле вы хотите получать, уходя в нездоровые модели поведения, тем легче вам будет жить, найти тех, кто готов вас выслушивать и понять, как заменить одну модель поведения на другую, более полезную. Потому что нужно выбрать новые модели, которые закрывают ваши истинные потребности. Упражнение. Разберитесь, что на самом деле вам нужно. Почему вы предпочитаете убегать в кризис, уныние, зависимости, лишь бы не писать ваши романы?